Глава 6. Как было бы легко, если бы работа с кризисом, способным привести к войне между двумя расами-спонсорами, отнимала бы у меня всё время. Я бы ощущал себя великим дипломатом, от чьих слов и решений зависит судьба вселенной. Да и просто листил бы себе мыслью, что мои усилия способны что-то изменить. Однако накануне срока, когда истекают переданные Ацетиком от скетиков и матарои ультиматумы, Я занимаюсь тем, что улаживаю скандал по поводу забитой канализации между двумя владельцами небольших бизнесов на второй линии центрального хаба. Линиями здесь называют коридоры. Самые широкие и ближние к рубке одновременно короче всех. Здесь и трафика больше всего. Два других, но значительно длиннее и малолюднее. Аренда там стоит соответственно дешевле. Так вот, возвращаясь к этому конфликту, Первое заведение оказывало цирюльно-парикмахерские услуги, которые включали отшелушивание чешуи и спускало эту чешую в коллектор. Всё было нормально, пока в соседнем заведении, где предоставляли лечебные процедуры, не начали спускать в тот же коллектор лечебную грязь. Чешуя и грязь слиплись, намертво закупорив смежный сток. В результате вонять начало не только в этих двух заведениях, Но и во всём ряду, которому не повезло пользоваться тем же коллектором. И вот это дурно пахнущее дело принесли мне на стол. Я не шучу. Чтобы показать, как всё серьёзно, ребята не поленились вытащить комок грязной глины с налипшей на неё чешуёй и выложить прямо мне на стол. Хорошо хоть в пакете. Плохо, что в прозрачном. Господа, говорю я, А вы уверены, что этой проблемой должен заниматься именно капитан? А от кого ещё этот недостойный ожидает должной мудрости, необходимой для решения этой проблемы, как не от вас? Возмущается владелец салона красоты. Это превосходный одет и особенно щегольски. Я бы даже сказал, что он манерен, если бы все остальные превосходные не разговаривали и не держались бы примерно так же. С подчёркнутой подбострастной вежливостью. Как они при этом умудряются производить впечатление гордой и опасной расы, бог весть. Не в одних же рогах дело, или всё-таки в них. Мы имеем право, чтобы капитан разобрался в произволе на его станции. Кмура заявляет хозяин салона лечебных процедур. Это та лосянка, что вместе с сочетанием салон лечебных процедур вызывает у меня вьетнамские флешбэки. Но ничего общего с преснопамятным нарогиром тут нет. Да и сама талосянка меньше всего напоминает изящную мия. Да, я не оговорился, когда назвал её хозяином, а не хозяйкой. А как ещё прикажете назвать существо, которое выглядит как мужчина и говорит низким голосом? Она высокая с мощными плечами, а её лицо больше всего напоминает вытянутую морду сынаранцев. Фигура и она тоже похожа на сынаранцев, только хвоста не хватает. Я уже знаю что-то о талосянке. Умея в широких пределах менять свою внешность, частенько подстраиваются под представителей рас, с которыми им приходится иметь дело чаще всего. А что касается женщин и мужчин, да, биологически-то лосянки-бесполы. И то, что наши земные игроделы решили говорить о них в женском роде, исключительно их выбор, причем скорее эстетический, чем даже сюжетный. С тем же успехом могли бы выбрать средний или мужской. Сами таласианки этим, естественно, не смущаются. Пользуясь аналогами из нашей научной фантастики, это не раса Азари, а скорее раса гетенцев. Хотя нет, и тут не то. Гетенцы все же андрагиры и размножаются половым способом. Для таласианок понятие пола просто такая игра, в которую некоторые из них играют, если выбираются на галактический простор. А некоторые, вроде Брия, Я имею в виду реальную брие моего зама по юридическим вопросам. Предпочитают не играть. Ладно, говорю я, глядя на малоаппетитную субстанцию у меня на столе. Давайте разбираться. Стол, между прочим, роскошный, большой, как футбольное поле на первый взгляд, и даже на ощупь из какого-то красивого дерева, но на самом деле с экраном, занимающим всю столешницу. И остальной кабинет ему подстать. Стены, вроде как обшитые деревянными панелями, на самом деле представляют собой сплошной экран, как на корабле у Абдуркана. Можно настроить отображение того, что реально происходит вокруг станции. Меня заверили, что постепенно я научусь отличать суда на подлете от звезд. Можно какую угодно картинку. Я уже нашел в памяти местной нейросети несколько морских побережий, похожих и не похожих на земные. и какие-то живописные заросли, больше всего напоминающие зараженный лес Миядзяки из Невсикаи. Нашел бы и больше, но побаловаться с настройками у меня было от силы минут пять. Потом начались приемные часы, и выяснилось, что все население станции только их ждало, пока сможет сгрузить свои проблемы на плечи живого капитана. А тут и разбираться нечего. Мрачно буркает Толосианин. Буду называть его так. Этот прохвост пытается свалить штраф на меня. Но если бы не его чешуя, моя глина-коллектор бы не забило. Уверен, что капитан примет во внимание, что этот недостойный много недель уже работает на станции, предоставляя услуги, похожие на услуги уважаемого соседа, который открыл своё заведение совсем недавно. Изысканно вежливо, но напористо произносит превосходный и этот недостойный подозревает в нынешней проблеме нечестную конкуренцию. «Что значит конкуренцию?» — развивает широкую сонаранскую пасть Толусианин. «Ты на что намекаешь?» Этот недостойный не осмеливается делать намеки, но говорит прямым текстом. Ваши так называемые лечебные процедуры ни что иное, как космическое очищение. Иван следует оплатить не только штраф за засорение коллектора, но и штраф за ложную рекламу и неверное позиционирование своих услуг. Ах ты лекке рогатый! Капитан, этот недостойный призывает вас обратить внимание, что его оппонент первым опустился до нецензурной брани. Я ещё тебя самого опущу. Это ты за клевету должен уплатить. Тихо. Бью рукой по столу, что производит неожиданный эффект. Немедленно все экраны по стенам кабинета зажигаются, и на них вспухает грибообразный взрыв. Беззвучный, но вспышка такая, что оба моих жалобщика испуганно шарахаются. О, отличный эффект. Интересно, чей подарок? Неужели Нор ей или Тамирул расстарались? Или вообще остался от прошлого искина? Стараясь не подавать виду, что так же ошарашен вспышкой, как и мои гости, продолжаю. Так. Господа и дамы. Насколько я понимаю, вопрос ясен. Вам начислен, смотрю в небольшой экран, который плавает как бы под поверхностью стола, у моей правой руки, Штраф за засорение канализации, который поделён между вами пополам. Но каждый из вас пытается мне доказать, что штраф должен заплатить другой, и ещё компенсацию за нечестную конкуренцию. Восклицает Превосходный, забыв добавить этот недостойный. Выплаты за моральный ущерб от клеветы, рычит Толосянин. Хм. И говорю я. Уважаемые Март Гоюнс. Так зовут превосходного. Насколько я вижу, вы уже выплачивали в складчину штраф за засорение коллекторов в прошлом периоде. Только тогда салон уважаемой Кария из клана Сини с пироливидной ветви ещё не работал. Рядом с вами было учреждение Ардасуга, который содержали сарги. Так? Допустим, бормочет Гаюнс. И там тоже было засорение глиной, говорю я. Совпадение? Жалобщики смотрят друг на друга. Ну ладно, буркает Толосянин. Глину я взял, которую Сарги оставили. Не пропадать же добру. И в прошлый раз, говорю я, вы, господин Гаюнс, не обращались ни с какими жалобами, просто уплатили штраф пополам. как исследовала из постановления санитарной службы станции. На лице Превосходного появляется сложное выражение. Он вроде бы уже понимает, что бой проигран, но просто так сдаваться не хочет. А вот до Таласианина, кажется, уже дошло. Он забирает с моего стола пакет с неприятным содержимым и начинает пятиться. Этот недостойный счел бесполезным доказывать что-то станционному искину. говорит наконец рогач. Тогда как вы, капитан, с вашей мудростью и прозорливостью, точно так же заставлю вас уплатить штраф пополам, говорю я. Вам ведь было предписано утилизировать чешую другим способом. Но откуда же этот недостойный мог знать, что там опять будет глина? С арки-то съехали по справедливости, а вас, скорее, перебиваю я речь превосходного Я могу ещё всё же оштрафовать за ложную рекламу и намеренное засорение. Это глинно-лечебное. Тут же возражает Кория. Для некоторых видов. Я проверил. Так что у меня всё в ажуре. И вылетает в дверь. Превосходный мрачно смотрит на меня, кланяется и тоже выходит. Но не успеваю я облегчённо вздохнуть, как появляется следующая группа посетителей. Трое прей. которым отказали в заявке на экскурсию по энергетической установке. Ну, той самой, которая улетела. И они этим очень возмущены и намерены качать права, хотя деньги им вернули. Блинский, блин. Сообщение от Мии о том, что наконец договорилась о переговорах с атеиками и торои, не вместе, а по отдельности, но в притык друг к другу. Воспринимается мною как спасение. Сил нервничать перед этим важным событием уже не остается. Первыми мы договорились с ацетиками. Я принимаю их делегацию. Шесть грибных плодовых тел. С их новым обликом мне сложновато считать их отдельными разумными. В конференц-зале рядом с Рубкой, а не в своем кабинете. Торл-Элерл. представляет собой такую же студенистую разбухшую матрёшку, как мой главный инженер Тамирл Тамирл. На рыхлом кэмковатом лице чёрные прорези глаз производят особо тяжёлое впечатление. С ним ещё пятеро. Их мне никак не представляют. Они даже со мной не здороваются. И зачем они здесь, мне совершенно непонятно. Возможно, для психологического давления. Надеюсь, мне удаётся не показать виду, насколько мне не по себе, пока мы обмениваемся положительными дипломатическими приветствиями. Кстати, есть ещё одна деталь, которой не было в игре. Нам приходится зарегистрироваться в специальном приложении, подключённом к бортовой нейросети, подтвердив, что дипломатическая встреча состоялась и включить запись, ибо всё-таки переговоры на станции Узел должны проходить официально. Наконец, все формальности завершены. К моему удивлению, не успеваю я раскрыть рот, как Торл Эл Эрл сразу берет быка за рога. «То, что вы делаете, капитан, совершенно неприемлемо», — говорит он. «Или она?» В реале у ацетиков высокие, неестественные и совершенно бесполые голоса. «А раз так, буду по дефолту считать, что все они мужского рода». «Ну, не феминистка я, не феминистка. Мне так привычнее». «Что именно неприемлемо?» — отвечаю я. «То, что я забочусь об интересах своей станции?» «То, что вы препятствуете работе моей организации. Вы не имеете права выселять нас. Мы исправно платим арендные взносы». «Вообще-то имею», — говорю я. Ваша деятельность угрожает бесперебойной работе станции и даже самому ее существованию. По этому поводу в уставе есть соответствующий пункт. Действительно есть. Его внесли после того, как в одной из симуляций по обучению из кино некий игрок <coughs> выстрелил проросшую таласианку в космос. Потому что если сам случай с загулявшей таласианкой подразумевался сценарием, и именно для этой роли щепетильная брия отказалась предоставить свои данные, а наделенная более развитым чувством юмора Мия согласилась, то мой способ решения этой проблемы оказался для всех новостью. Насколько я понял, именно с того момента ко мне стали по-настоящему присматриваться. Ну так вот, теперь мне наличие этого пункта в уставе только на пользу. «Никакого вреда станции наша деятельность не несет», Холодно возражает Торл Эл Эрл. Только пользу, мы платим все отчисления и налоги. Однако, если бы не ваше присутствие на станции, Торои не пытались бы блокировать поставки рабов. Довольно жестко говорю я. Здесь у ацетиков нет выражений лиц, поэтому рыхлый мешок остается рыхлым мешком. Однако Торл Эл Эрл молчит. Долго, несколько секунд. а это совсем не мало в ходе обычной беседы. Его молчание уже само по себе было бы признанием, но потом он произносит. «Мы получаем лабораторные материалы, замороженные в криокамерах. В просторечии рабов развиваю я свой успех». «Нельзя сказать, что тут я бью совсем наугад. Кое-что рассказал мне Абдуркан Рахман, очевидно, величайший сплетник в этом уголке галактики». А еще кое-что подтвердили мои собственные сотрудники. Это голословное обвинение. После очередной паузы произносит Торл Эл Эрл. Ну да, соглашаюсь я. Вы, конечно, можете подать на меня в суд за клевету, а я представлю в качестве доказательств своих слов грузовые накладные и перечни материалов, которые поступали в ваш лабораторно-производительный центр. Последние слова я выделяю интонацией. Мне просто интересно, для каких таких материалов нужно гонять туда-сюда растовые капсулы, каждый из которых потребляет столько энергии, что ради груза этих капсул приходится нанимать танкер класса Армид. Очень дорогостоящие холодильники выходят и высокотехнологичные. А самое интересное, что большая часть этой энергии тратится даже не на заморозку, а на радиационную защиту. На этом месте Торл -э Лэрл опять же не меняется в лице, зато его свита для моральной поддержки вдруг качается вправо, затем влево и снова замирает. Выглядит неприятно. Опять же косвенные данные, говорит Торл -э Лэрл. У меня этих косвенных данных больше, продолжаю я. Хотите послушать? Не люблю пустую трату времени. Это у вас много времени не займёт. В общем, ходят слухи, что несколько стандартных периодов назад, когда ужас катастрофы был ещё свеж, и расы реально пытались сотрудничать между собой, некая планетопоходническая организация Тарои попросила помощи одной из ваших компаний. Общеизвестно, что из-за особенностей своей физиологии траи приходится разрабатывать большинство планет дистанционно с помощью дронов. Поэтому себестоимость добываемого ими сырья значительно выше. Но полностью переходить на покупку сырья у других раз они не хотели. Ну вот такие недоверчивые господа, что поделать. Зато хотели как можно сильнее удешевить процесс. И узнали о том, что вы в некоторых случаях делаете дронов из живых людей с помощью мицелия, который может проникать в тело некоторых организмов и контролировать их. Причём делаете вы это через организмы того же вида, сперва внедряя эту грибницу в отдельных переносчиков, потом выпускаете их в родную среду, чтобы они заражали там своих. Бездоказательные слухи. Вновь после паузы произносит Торл ЛЛР. Ещё какие бездоказательные, подхватываю я. Потому что вещи такого сорта не одобряются даже на вашей собственной планете и запрещены законодательством экспансии АЦ. Правда, насколько я знаю, ваши верховные суды смотрят на такие нарушения сквозь пальцы, если пострадали полуразумные народы или народы, находящиеся на низкой ступени развития. А как раз именно к ним относится народ третьей планеты в системе звезды Лест-Ор-56. Очень интересная планета. Исключительно высокая радиоактивность такая, что электронные приборы выходят из строя. Очень богатые месторождения. Но при этом на планете есть биосфера и даже господствующий вид, бипедальный, с развитым поясом внешних конечностей, подходящих для тонкой работы. Живут эти создания племенами, городов не строят, Но уже делают примитивные инструменты. Поэтому, согласно правилам межзвёздного содружества, их следовало бы оставить в покое, не разрабатывать даже астероиды и улететь в другую звёздную систему на поиски тех же материалов. Но Трей показалось, что дешевле будет поступить иначе, и они обратились за помощью к вам. Это всего лишь слухи, повторяет Торл Элэрл. Разумеется, всего лишь слухи. По кладиста киваю я. Как и то, что вы обманули Тарои. Планета показалась вам слишком перспективной, поэтому вместо того, чтобы передать контроль над вашими... назовем их живыми дронами, заказчику, вы захватили их сами. Подумали, что жаловаться Тарои не будут, поскольку и сами планировали поступить незаконно и сражаться за эту планету тоже. Если трезво подсчитать прибыли и убытки, межзвёздные конфликты никогда не выгодны. И вот тут не учли одного психологии Тараи. Дело в том, что изрядная доля в том коммерческом предприятии принадлежала старшему Ардано Нолькаро, который по совместительству также является известным наставником малолетних. А раз так, он не мог позволить уронить своё реноме в их глазах. Ну и кроме того, К этой планетной системе у его компании были подходы, а новую еще нужно было искать и тратить деньги. Тогда как конфликт с вами предстояло ввести не ему лично, а Альянсу Трои в целом. Ну и вы, уважаемый Торл Эл Эрл, рассудили точно так же. Чем я потрачу один кредит, пусть лучше государство потратит миллионы. Выдумки, деревянно отвечает Торл Эл Эрл. Да? А мне кажется, очень логично. И вот уже исчезают обиженные аскеты, которым подлые тораи не дают заниматься бизнесом. И подло обманутые тораи, которых аскеты нагрели на деньги, тоже исчезают. Остаются два не очень-то чистоплотных фигуранта, которые не поделили кусок нелегальных доходов. А потом ещё strawили свои правительства между собой, пользуясь своим влиянием. Это чисто гипотетический сценарий, говорит Torl Lerl. Пятеро собратьев в погребнице за его спиной снова качаются в одну сторону, потом в другую и повторяют на распев. Гипотетический сценарий. Блин. Больше никогда не буду вести с ними переговоры один на один. Возьму Мие для моральной поддержки. Но сейчас важно было, чтобы никто, кроме меня, при разговоре не присутствовал. Хотя обе мои помощницы, и Мия, и Брия, разумеется, в курсе плана. Они же помогли мне подготовить эту речь. «Возможно», — говорю я покладистым тоном. «Вот такое фантазер. Как вы думаете, если я передам вашему правительству запись нашей беседы, возможно, оно захочет проверить мои фантазии? И понравится ли ему, что вы используете его военные ресурсы в своих интересах? Нет, конечно, вы, может быть, и отопретесь в итоге. Крупным корпорациям обычно сходят с рук любые преступления. Здесь ни одна раса не исключение. Но убытки будут солидными. Торл Эл Эрл молчит. Я же продолжаю. Но я могу эту запись и не передавать. Устав станции требует от меня только ее ввести и шифровать личным кодом капитана. «Никто ее не получит, если я не сочту нужным. Никто не будет знать. Но у этого варианта развития событий есть условия». «Какое?» – спрашивает Торл Эл Эрл. «Вы свернете свою деятельность на станции». Жестко говорю я. «В порабощении разумных и работорговле я участвовать не собираюсь. И узел перевалочным пунктом для этого не будет». Очень хочется выгнать этих нечистоплотных личностей совсем, на хрен. А ещё лучше велетим оставить бедную радиоактивную планету в покое. Вы никакой реальной силы за мной не стоите. Только персонал станции, который тоже пока ко мне присматривается. Удачно скомбинированные новости с арафанного радио да наглый блеф. Чтобы успокоить свою совесть, я обещаю себе. Потом Когда я разберусь, как здесь все работает, и накоплю собственный ресурс — военный, дипломатический, административный, какой угодно, тогда никакой работорговли не будет там, где я знаю о ней. Я подумаю, — говорит Торл Эл Эрл. Подумайте, — отвечаю я. Ультиматум истекает через три часа. Я не говорю ему, что будет после окончания срока ультиматума. Сам не знаю. Сил реально выселить атеиков из их модуля у меня нет, а отключить им свет, воду и гравитацию не имею права. Они впрямь платят всё аккуратно. Только и остаётся, что на жаловаться в межзвёздное сообщество, а эффективность этой меры, мягко говоря, сомнительна. С этим Торл Элэрл уходит. Следующий меня ждёт встреча с Тарои, Ардано Нолькаро, на удивление мало отличается от своей игровой версии. Поэтому разговор в отличие от беседы с сторлом Элэрлом происходит куда эмоциональнее. Здесь и заламывание щупалец, и возмущение моим поведением, и угроза раскотать станцию по модулю, и напоминание о его высоком положении, как любой старший нолькару имеет огромный вес в обществе Тарей. Его можно сравнить с пиадалом. Нет, скорее с атарапом крупной области. только вот во власти его не территория, а множество других тарои, его ученики и ученики его учеников и так далее, и так далее. Если у нас вассал моего вассала а не мой вассал, то у тарои всё наоборот. Их молодёжь испытывает перед старшими куда больше трепет, чем перед средними, которым непосредственно подчинена. Поэтому орден Анолька рассчитает, что никто ему не указ, и что расплата за эту аферу в любом случае не последует. Может быть, конечно, только бравирует переговоров ради. Мне чудится в его тоне неуверенность. Срабатывает, как ни странно, клишированная фраза, которая вылетает у меня из глубин подсознания. Вот и подумайте, какой пример вы подаете своим ученикам. После этого Ордену Налькару и в самом деле берет паузу на размышления. «Теперь мне остается только ждать».